— Ты, Андрей Иванович, никому не говори про наш разговор, я тебе по-родственному. — А чего ты такого секретного сказал? — удивился тот. — А потом и у нас мужики вечерком на заваленке толкуют. Тимаш вон грозится записаться в солдаты добровольцем, коли что. — Боевой дед, — усмехнулся Иван Васильевич. — Я думаю, он в одна тысяча и из-за копота носа не высовывал, солдат Казеровских в глаза не видал. И все же лучше помалкивай посоветовал Иван Васильевич. Опустив голову, надолго задумался. Андрей Иванович не мешал ему. Свернул цигарку, закурил. От его дыхания замороженное окно сверху оттаяло. Открылись сверкающие изморозью рельсы, убегающие к станции. «Приду вечером домой, а там пусто». Будто очнувшись, заговорил Кузнецов. «У меня хорошая соседка, так она убирает в квартире. Иногда обед сварит». Он в упор посмотрел в глаза Абросимову. «Хочу взять к себе Вадима». «Тонька в жизни не отдаст», — помотал головой Андрей Иванович. «Я поговорю с мальчишкой», — продолжал Кузнецов. «Если он согласится, помоги Андрею Ивановичу Тоню уговорить. Скучаю я по нему чертенку». «Тоньке про это лучше и не заикаться», — подумав, проговорил Абросимов. «Вцепиться в Вадьку не оторвешь. Знаешь, что мы сделаем?» Когда твой поезд? Да что я говорю, сам его встречаю и провожаю. В общем, бери Вадьку и иди на вокзал. Конечно, ежели он захочет поехать. А Ефиме и Тоньке пока ни слова. Уедете, я им скажу, что отдал тебе Вадьку. Ты не сомневайся, Андрей Иванович, обрадованно сказал Иван Васильевич. Ему будет у меня хорошо. Если и пошлют в командировку, так за ним соседка присмотрит. Кстати, у ней мальчик одних лет с Вадимом. Глядишь, подружится. Не люблю я бабьи слезы, но... А Бросимов рубанул воздух рукой. Переживем как-нибудь, греб твою шлеп. А кинется в Питер за мальчишкой, я ее не отпущу. — Хороший ты человек, Андрей Иванович, — улыбнулся Кузнецов и быстро вышел из будки. Поздно вечером вся в слезах прибежала Тоня и сообщила, что Кузнецов забрал с собой Вадика в Ленинград. Накупил мальчишке всякой всячины, подарил игрушечный пистолет, и тот дурачок согласился с ним поехать. Нужно немедленно вернуть Вадика, пусть завтра же Андрей Иванович едет в Ленинград. Он все-таки мальцу родной отец, — урезонил плачущую дочь Андрей Иванович, но чувствовал себя виноватым. Может, зря они с Кузнецовым затеяли все это? Тот еще сунул ему пачку денег, а как теперь дочери передать? В рожу кинет, ишь как взвелась. У Вадика один теперь отец, Федя Казаков, — в гневе кричала дочь, и фамилия у него не Кузнецов, а Казаков. Ефимия Андреевна, бросив на мужа сердитый взгляд, она-то знала, что Кузнецов был у него в будке, увела рыдающую дочь в другую комнату. Ночью пришел за женой хмурый Федор Федорович и пообещал, что сам поедет в Ленинград и привезет Вадика, вот только как адрес узнать. Андрей Иванович не сказал ему, где теперь живет Кузнецов, а почему скрыл, и сам себе не мог бы объяснить. Ворочаясь один в маленькой комнате на жесткой постели, Ефимья спала на печке, он вздыхал. Эх, Тонька-Тонька! Будь бы у нее характер поуступчивее, Жила бы в Ленинграде. Нет слов, хорош Федя. Но до Ивана ему, ой, как далеко. Федя Костыль никогда не будет орлом. Окно в кабинете председателя поселкового совета было распахнуто. С улицы волнами плыл запах свеже свежевспаханной земли. Слышалось мерное пыхтение маневрового на станции. Сонно журчала вода. Машинист водокачки открыл кран, и из чугунной трубы лилась широкая струя. У привокзального сквера уже поблескивала на солнце большая лужа. За столом сидели Алексей Евдокимович Офицеров и Осип Никитич Приходько. Приходько вертел в руках потрёпанный паспорт и вопросительно смотрел на председателя. «Документы у него в порядке?» «И фамилия такая же, как у жены покойного Спиридона Никитича Топтыгина», — говорил Приходько. «Претендует на часть дома, а дом-то наследники покойного давно продали». «Выходит, парень опоздал?» — усмехнулся Алексей Евдокимович. «Был он у меня вчера, грозил в суд подать и все такое. Только кто теперь будет этим заниматься? И концов не найдешь. К тому же он не прямой наследник». «А что говорят Корниловы?» «Ну что дом купили?» Мишка с братом вывели под ручки за ворота, дали пинка в зад и сказали, чтобы больше и духу его не было тут. Он, понимаешь, заявился к ним, выпивший, и стал бумажонками трясти, мол, выкатывайтесь из моего дома, но ну, они его самого и выкатили. Приходько положил паспорт на краешек стола, полез в карман за папиросами. Был он невысокого роста, широколиц, с короткими черными волосами и маленькими глубоко посаженными карими глазами. Щеки крепкие, зимой и летом кирпичного цвета. Под гимнастеркой угадывались хорошо натренированные мышцы. По утрам Осип Никитич бегал вокруг территории базы, тренировался в спортивном зале при клубе. В общем, держал себя в форме. У него была привычка, дымя папиросой, то и дело поворачивать ее к себе тлеющим концом и пристально вглядываться в столбик пепла, который он время от времени аккуратно стряхивал в бумажные кулечки. «Где остановился-то?» — поинтересовался Приходько, изучая кончик папиросы. «Два дня спал на вокзале, сунулся к Супруновичу, но Яков Лукич не пустил. Пока у бабки совы, но грозится отсудить часть дома». «Да, тут ко мне приходил Григорий Борисович, просил подыскать ему человека, который бы взялся возить на молокозавод бидоны с молоком из окрестных деревень. Он выхлопотал в районе ставку, дали ему и лошадь. Я подослал к нему этого, офицеров небрежно раскрыл паспорт, Чибисова Константина Петровича, так он звонил, мол, сильно сомневается, дескать, не пропойца ли какой, будет пьянствовать, не прописывай» посоветовал Приходько. «У нас тут своих выпивок хватает, да и вообще к нему приглядеться стоит». Николай Михалев на днях из заключения возвращается. жонка телеграмму получила. Про такого не слышал, заметил Приходько. Офицеров коротко рассказал историю незадачливого шофера, который чуть было машину со взрывчаткой не угробил, и высказал свое мнение, что произошло все это без злого умысла. Михалёв — мужик тихий, безобидный, когда-то активистом при комсомольской организации был. К базе его и близко подпускать не надо, — заявил Приходько. — Да пойдёт шоферить в Клемовский леспромхоз, — сказал председатель. Там деньги хорошие на лесоповале зашибают. Чибисов, Чибисов, — задумчиво проговорил Приходько, стряхивая пепел в кулек. И чего эта птичка сюда прилетела? «Неужто не понимает, что дом ему вовеки не отсудить? А нам тут с ним, гляжу, хлопот не оберешься». «Учениц скандал? В двадцать четыре часа выселим. Я участкового прокофьеву предупредил, чтобы за ним поглядывал», — сказал Алексей Евдокимович. «Только куда веселять-то? жонка от него к другому ушла». Сам Тимошу за рюмкой рассказывал. В дверь без стука вошел бухгалтер Иван Иванович Добрынин. «На носу очки» волосы на затылке взъерошены брюки на коленях оттопыриваются пузырями блинов просит 20 метров кумача сказал бухгалтер май на носу наглядную агитацию наводить требуется разорит нас зав клубом поморщился офицеров но бумаги подписал Он сам транспаранты малюет поинтересовался осип никитич есть у него помощники ответил председатель он косько добрынин Он поднял глаза на бухгалтера. «Он не только буквы выводит, а и рисует!» «Его в ведомости на оплату нет», — пробурчал Иван Иванович. «Не повесьте, как в прошлый раз транспарант с призывами на фасаде забегаловки Супрановича», — предупредил Приходько. даже даже додуматься!» «Плакат мой Костя нарисовал», — с гордостью заметил Добрынин. «Сколько раз проходил мимо, и мне не вдомек, что тут что-то неладно». А вот Тимаш даже с пьяных глаз заметил, — проговорил Приходько, — и народ потешал, пока я не велел транспарант снять. Что у нас нет других общественных помещений? Пригляжу я за этим делом, — пообещал офицеров. Приходько поднялся со стула, пожал руку председателю и в этот момент зазвонил телефон на стене. Председатель, кивнув бухгалтеру на освободившийся стул, снял трубку, а глазами попросил Приходько задержаться. — Гляди сам, Григорий Борисович, показал-то он себя тут не с самой лучшей стороны, — проговорил он в трубку. — От молока, говоришь, пьян не будет? Посмеявшись, офицеров повесил трубку на никелированный крючок и, обращаясь к Приходько, сказал. — Берет его Шмелев с испытательным сроком. Говорит, Чибисов Христом Богом клялся, что на работе он не-не. Ни -ни. Осип Никитич кивнул и вышел из кабинета. Глухое озеро Щучье очистилось ото льда. Начался нерест щуки, плотвы. Григорий Борисович попросил Маслова стрельнуть на базе толовых шашек и детонаторов с бигфордовым шнуром, мол на рыбалке пригодится. Тот сначала на отрез отказался, потом поразмыслив прикинул, что через двое суток на третий на второй проходной дежурит свояк жены Ильин, и можно будет пронести тол, только придется ему поставить Шмелев щедро отвалил Маслову две тридцатки. Встретиться договорились с субботним вечером прямо на Щучьем. Там у костра переночуют, а утром на рыбалку. Был конец апреля. По утрам легкий морозец случалось прихватывал молодую траву кудрявым инеем. На лиственных деревьях набухли почки. Верба над водой вовсю цвела, и пыльца собиралась островками у голых берегов. Серый прошлогодний камыш, изломанный зимними ветрами и метелями, топорщился на отмелях. Перед закатом туда опустились несколько уток. Под одинокой сосной, близко шагнувшей к берегу, скопилась куча шелухи. Эта белка поработала над шишками. Маслов приехал на велосипеде пораньше, запалил костер, приволок к нему несколько сухих лисин, наломал елового лапника». На рогульке повесил закопченный котелок с водой, разложил на брезенте деревянные ложки, соль, сахар, приправу для ухи. На белой тряпице зарозовел аппетитный брусок сала. Все он делал не спеша, основательно. То сушняка подкинет в костер, то щепкой смахнет с дымящейся в котелке воды попавшую туда сухую сосновую иголку и опять принимался острым ножом вырезать из липового обрубка ложку. Ложки выходили отменные. Он их не красил, лишь вываривал в подсолнечном масле, отчего ложки приобретали золотистый оттенок. И охотники, и рыбаки хвалили их наперебой. Говорить Маслов был не мастак, больше слушал. Изредка вскидывал на говорившего маленькие невыразительные глаза. И что он думал при этом, невозможно было угадать. Глубокие складки у носа придавали его лицу жесткое выражение. Когда Григорий Борисович, примастившись у костра, завел разговор о могуществе фашистской Германии, о предстоящей жестокой войне, которая многое изменит в жизни русского народа, Кузьма Терентьевич оторвался от работы, он резал сапожным ножом ложку и внимательно посмотрел в глаза Шмелеву. Всяк кулик свое болото хвалит, — изрек Маслов. Григорий Борисович несколько опешил. Он не мог взять в толк, что тот хотел этим сказать. Одну державу за другой Гитлер ставит на колени. После короткой паузы продолжал он. Россию не поставит, — уронил Кузьма Терентьевич, снова принимаясь за ложку. В газетах пишут, а когда там правду-то писали, — закинул крючок Шмелев. Ежели верить газетам, так в России давно уже текут молочные реки в кисельных берегах. — У Красной армии тоже кое-что припасено на случай войны, — сказал Маслов. — И пушечки есть, и танки. — А ты видел их? — подзадорил Григорий Борисович. — Щупал вон энтими руками, — похвастался Маслов. — В зоне каждый месяц кого-нибудь испытывают. Его слова прямо-таки поразили Шмелева. Про испытание новой техники Кузьма никогда не рассказывал. Ох и хитрый, оказывается, мужик. Хоть бы намекнул, разве он, Шмелев, поскупился бы на деньги? У Гитлера лучшие танки в мире ввернул он, а пушки? Лучше крупа никто их не делает. Один средний танк сейчас испытывают, продолжал Маслов. Крепкий орешек, вряд ли уступит немецким. По нему в лоб крупными бронебойными и выдерживает зараза а какой юркий, вертится в юном, и скорость, дай бог. — Как называется-то? — А никак. — Какие-то номера на башне на накорябанной, — ответил Маслов. — У него еще, видать, и названия нет. — Эх, сфотографировать бы его, будто случайно вырвалось у Шмелева. Глаза его зорко следили за лицом Кузьмы Терентьевича. — Таких умельцев там и не видел, — усмехнулся тот. — Кто же с аппаратом пустит на полигон? Сколько толовых шашек принес, — перевел разговор на другое Григорий Борисович. Он был доволен тем, как отреагировал на его реплику Маслов. «Теперь, и взрывчатки, нам с тобой, Григорий Борисович, на все лето хватит», — ухмыльнулся тот. «Как же тебе удалось?» — обрадовался Шмелев. «Я на медне говорил про Ильина, так это он. Ну, конечно, пришлось его угостить не без этого». Машины-то день-день сквозь нуют по территории. Ну, я попросил знакомого шофера мне пакет забросить. Ну, а Ильин на проходной не стал в кузове смотреть. Хозяин, барин. Хочет, карманы заставит вывернуть. Хочет, голову в твою сторону не повернет. А если шофер сболтнет, все шито-крыто, сказал Кузьма. Шоферу я щук пообещал. Думаешь, мы одни будем глушить? Наши мужики этим балуются на лесных озерах. У них я и расстарался детонаторами и шнуром. «Я гляжу, у вас можно пушку с базы уволочь?» — подзадорил Шмелев. Он примечал на дворах жителей Андреевки разный хлам, вывезенный из базы. Вместительные цинковые баки из-под пушечного пороха, обитые сталью крепкие колеса от передков, у одного во дворе даже стоял котел от проходной кухни, а крыши у многих были покрыты цинковыми расплющенными коробками из-под патронов. «Не скажи», — ухмыльнулся Маслов, — «проверяют всех, будь здоров, а не ненужный хлам те, кто работает на базе, берут только с разрешения начальства. Через проходную ничего не пронесешь». Это у меня так получилось, что родич дежурит в проходной. Не станет же он меня обыскивать. А попадешься — пиши пропало, — стал набивать себе цену Кузьма. С этим у нас строго. Мало что охранники в четыре глаза смотрят, так уполномоченный НКВД по всем цехам шастает и на проходной часто бывает. Вода в котелке забурлила. Кузьма достал из брезентового мешочка стеклянную банку с чаем, щедро сыпанул в крутой кипяток, и обугленной палкой отодвинул котелок от огня. Затем разлил водку по стаканам, поднял было свой, чтоб чокнуться, но Шмелев и не притронулся. — Погоди, Кузьма Терентьевич, — со значением сказал он. — Нам нужно потолковать с тобой на трезвую голову. Кузьма с сожалением поставил стакан на чурбачок, подкинул Сучьев в костер, поудобнее устроился на ветвях и выжидательно уставился на собеседника. Шмелев... Долго думал, как начать этот разговор. Да вдруг напрямую сказал, что служит немцам и очень заинтересован в согласии Маслова работать вместе. Вопрос сейчас стоит так: за или против? Середины не будет. А СССР немцы захватят, и тех, кто не сидел в тылу, сложа руки, щедро наградят. Ты, на вроде, сам большевик. Должен несознательных агитировать за советскую власть, а ты вон чего заворачиваешь. Али пытаешь меня?» — заговорил Маслов, глядя на огонь. В его спокойном лице ничего не дрогнуло, будто они толковали об охоте или рыбалке. Длинные руки перестали двигаться, в одной белела наполовину вырезанная ложка, в другой был зажат острый сапожный нож». «А ты считаешь, я должен ходить в офицерских погонах царского режима?» Усмехнулся Шмелев. «Или в мундире вермахта?» «А ежели я заявлю, Борисыч, и возьмут тебя за шкирку, а?» Невозмутимо сказал Кузьма. «Так и тебя, такого шустрилу поставят рядом!» Не, возразил Маслов. «Мои грехи по сравнению с твоими, что плотвичка рядом с зубастой щукой!» «Не заявишь ты никуда, Кузьма!» Так спокойно сказал Григорий Борисович. Ты человек умный и хочешь пожить широко, красиво, хозяином на своей земле. С моим-то рылом да в калашный ряд усмехнулся Маслов. — Что тебе дала советская власть? — прямо посмотрел ему в глаза Шмелев. — Хоромы нажил, жонка в мехах-шелках ходит. Из долгов не вылезаешь, щихлебаешь деревянными ложками собственного изготовления. И все же чего ты меня, Борисыч, не опасаешься? — спросил Маслов. — Дело-то, ой-ой-ой, какое суровое! Сурьезней уж некуда. — Так мы с тобой, Кузьма Терентьевич, одной веревочкой повязаны. Да и наблюдаю я за тобой не один день, даже год. — Сейчас я при тебе шестеркой кручусь. Придут немцы, и при них буду на подхвате, — продолжал Кузьма. — Ошибаешься, Кузьма Терентьевич, — улыбнулся Шмелев. На таких, как ты, будет держаться новый порядок в России. А я ведь давно смекнул, что ты враг советской власти, — невозмутимо продолжал Маслов, когда ты о подземных складах заговорил. Тогда была мысля пойти к Кузнецову да заявить на тебя. И долги бы ты с меня не потребовал. Не до долгов тебе было бы, Борисыч. Да ты, наверное, никакой не Борисыч. Ты, наверное, из благородных. Что же не заявил? поинтересовался шмелёв, нагибаясь к костру. Ему сейчас не хотелось смотреть на Кузьму. Неужели он их прям так рисковал? От этой мысли даже озноб пробежал по спине. Вот такие тихие, и спокойные и есть самые опасные. «Тятенька уберег, царствие ему небесное», — сказал Маслов. Взял стакан и, не чокаясь, наполовину отпил. «Тятенька мой Терентий Егорыч был зажиточным мельником на Тамбовщине». В Первую мировую дослужился до унтера, Георгий имел. Когда у него «Не за здорово живешь» отобрали мельницу, он подался к белякам. Сражался в армии Мамонтова, потом был у Петряя. Ну, шалил в наших местах такой отчаянный атаман. В общем, ликвидировали моего тятеньку как бандита в двадцать первом. А какой же он бандит? За свое кровное бился. Да не ладно все повернулось. А фамилию я другую взял, до суда в Андреевку подался. У жонки тут родственники оказались. Что же раньше-то не рассказал? Я тебе, Борисыч, первому рассказываю. жонка и та моё прошлое не знает. Я ведь года три парнишечкой-то по стране скитался. Беспризорник и беспризорник. Мало нас тогда в беспорточных чумазах по России бродило. А тятеньку не забыл я. И никогда не забуду. Григорий Борисович тоже выпил, Закусил салом, пожевал дольку чеснока. Слава Богу, тут-то хоть нюх его не подвел, Учуял своего в маслове. Свой-свой, а вот хотел донести. Неужели, чтобы выслужиться перед советской властью? Или просто разыгрывает? Тятенька приснился мне, На мельнице продолжал Кузьма. Усы белые, совсем белые от мучной пыли. И толкует, дескать, берегись, Кузька, жернова, пока месть быстро речка течет, да каменные жернова крутятся, зерно будет молоться. Ты, мол, сынок, только мешки подставляй под теплую мучку. А у самого петля на шее болтается. К чему бы это? — Давай помянем, — торжественно поднял стакан Шмелев и брови сурово сдвинул. Мудрый был человек, и тебя воспитал как надо. Он мне часто снится, — вздохнул Кузьма, — раз весь простреленный явился и протягивает свой серебряный Георгий. Подмывает меня махнуть на тамбовщину, да хоть бы одного-двух, что у нас мельницу отымали отправить на тот свет. — Скоро мы, Кузьма Терентьич, за все отомстим, — сказал Шмелев. А пока давай думать о том, как нам побольше взрывчатки запасти. Две утки, суматошно махая крыльями, пролетели над ними. Над кромкой бора зажглись первые звезды. Небо над озером густо позеленело. Легкий ветерок ребил на плесе свинцовую воду, шуршал в камышах. Дым от костра путался в ветвях березы, стоявшей у самой воды, невидимый без огней. Пророкотал над головами самолет. Лишь заглох вдали раскатистый густой гул, как совсем близко у берега ударила щука. С десяток жерлиц у островка поставил, всматриваясь в сгущающиеся над озером сумерки, проговорил Кузьма. Тут и щук была прорва, только наши рыбачки с базы повывели их, теперь крупных нету. «Мало нас, Кузьма Терентьевич», — думая о своем, — сказал Шмелев. «Один боится, другие давно уже потеряли веру в возврат к добрым старым временам, а есть и такие, которые уверовали в незыблемость нового строя». «Кому охота за голую идею головой рисковать?» — резонно заметил Маслов. «Жить можно при любой власти». «А ты, Кузьма, философ», — рассмеялся Григорий Борисович. «Зимой ночи длинные». «О чем только на лежанке не передумаешь», — сказал Кузьма. «Правда, все больше спокойным тятенькой веду во сне длинные беседы. Терентий Егорыч-то был в нашем селе грамотным человеком. К нему сам урядник хаживал в гости на Пасху». «Рождество, Пасха, Троица!» «Какие раньше праздники были!» — подхватил Шмелев. «Все большевики отняли. Отечество, веру, царя и Бога. Ну что ж, на Бога надейся, а сам не плашай». Григорий Борисович поднялся, подошел к кромке воды, повернул крупную голову к сидевшему у костра Маслову. «Мы с тобой, Кузьма Терентьевич, в этой местности устроим настоящий ад для большевичков. За все с них спросим. И за твоего отца, Георгиевского кавалера». Опять ударило. Наклонив голову, прислушался тот. «Будем завтра с рыбой. Не надо и тол в озеро бросать». Сдается мне, что на каждой жерлице сядет по щуке. Тол нам Кузьма Терентьевич и для других дел пригодится, — заметил Шмелев. Андрей Иванович вернулся из Ленинграда через неделю и без Вадика. Расстроенная Тоня даже не поздоровалась с отцом. Закрыв подурневшее лицо руками, она навзрыд заплакала. Абросимов поставил деревянный чемодан на зеленую скамью, подошел к ней и грубовато сказал, «Ну, че ревешь, греб твою ушлеп, дура? Не хочет Вадька в нашу Андреевку. Он в школу ходит, суседка его не обижает, наоборот, цацкается с ним. Там и кино, и цирк с разными учеными зверями, а у нас тут и не шиша. Он на трамваях, автобусах разъезжает, как барин, и мороженое лопает коженный день». «Не верю, что мой сынок домой не хочет, не верю!» — не унималась Тоня. «Не пускает Ванька его ко мне!» «Пойдем, люди глядят», — сказал Андрей Иванович. Дома он подробно рассказал о своей поездке к бывшему зятю. Мол, живет в хорошей квартире, даже ванна есть, мебель красивая, приемник на тумбочке. Иван задарил мальчишку игрушками. «На подарки, да на меня променял!» — всхлипнула Тоня. «Был в ихней поликлинике, ковырялась молодая врачиха в моем ухе», — продолжал Андрей Иванович. «Соображает, греб ее шлеп, толкует, что операцию пока не надо делать, надавала уйму разных лекарств, велела осенью еще раз приехать, посулила полностью вернуть слух, обходительная такая, видная из себя». «Вадька-то он такой», — заметила Ефимия Андреевна, — «не понравилось бы у них, убег». Значит, прижился у батьки, и слава Богу. Она бросила взгляд на притихшую дочь. — У тебя скоро еще ребенок народится? Чего слезы-то попастулить? Чей не у чужих людей мыкается? — Ивана, наверное, повысили, — проговорил Андрей Иванович. Меня по городу на служебной эмке туда -сюда и сюда прокатили, мосты дворцы показал. Были в Александр-Невской лавре, там Суворов похоронен. — Как он одет-то? — подала голос Тоня иван в форме, я про Вадика. в сердцах перебила Тоня. В матросском костюмчике, без козырка с ленточками, веселый такой. Показал мне свои игрушки-книжки, их много у него. Так и шпарит стихи наизусть. «Про меня-то хоть спрашивал?» — посмотрела на отца тони Серые глаза ее припухли от слез. «А то нет», — сказал Андрей Иванович, — «и про тебя, и про бабку». Гальке кулек конфет прислал, «Барбарис». Когда по городу-то ездили, все рассказывал мне про царей и графьев разных, памятники показывал, там все больше на конях сидят. «Отпустит он его сюда на каникулы», — перебила Тоня. Иван посулил, мол, самолично привезет. «Его еще тут не хватало», — вздохнула Ефимия Андреевна. «Глаза мои бы его не видели, пусть командует военными, а для нас он отрезанный ломоть. Не ведаю, что там у них с Тонькой получилось». А мне Иван не враг, — твердо сказал Андрей Иванович. Он меня как человек встретил и проводил. А то, что Вадьку не привез, так из-за вашей баби и дури нечем мальчонку из школы срывать. Сказано на каникулы, как миленький заявец, и хватит воду в ступе толочь, греб вашу шлеп. Тоня молча поднялась из-за стола, подошла к дверям. — Гостинца-то забери, — обронил ей в спину отец. Она даже не оглянулась. Глядя на него глубокими карими глазами, Ефимья Андреевна произнесла. — Гляжу, своего ненаглядного Ванечку ты больше родной дочери любишь. Свою бабью гордость не выставляла бы, в Питере жила и на автомобиле раскатывала. — Бог не оставил ее, — сказала Ефимья Андреевна, — что Федор плохой для нее муж. Я, супротив Федора, ничего не имею, прихлебывая, — из большой фарфоровой чашки проговорил Андрей Иванович. Даже очень сильно уважаю его. Алена с мужем в Риге, — пригорюневшись, — заметила Ефимия Андреевна. Теперь, и Ча Федор с Тони собираются в город Великополь, разлетелись из гнезда все наши птенцы. — Радоваться надо, старуха, — пробурчал Андрей Иванович. Дерюгина перевели в Ригу с повышением, Фёдора назначили начальником дистанции пути. «В гору идут наши зитья. Он задумчиво посмотрел на самоварную комфорку, что звонко подрагивала от гудящего внутри самоварного пара. А Иван-то греб его шлеп, всех их обскакал, орден на груди, и у начальства в части, коли машину дают как большому начальнику». — Чего языком-то попустумелишь? — возмутилась Ефимия Андреевна. — ты не гневи. Федор нашу Тоньку с двумя ребятишками взял. Я лоб об половице разбила, молясь еженощно и отвешивая поклоны. Андрей Иванович снял синий суконный пиджак, расстегнул ворот серой косоворотки, морщинистый лоб его слегка вспотел. Долго он смотрел на выпуклый бок самовара, будто считал выбитые в нем медали. Потом глухо уронил. «Послушай, бабка, послушай, что мне Иван-то рассказал. Был он на западной границе, так там неспокойно, и немцы ведут себя нахально, задираются. Много-то он, сама понимаешь, не расскажет, а все тревожно мне на душе. Про то и в священном писании говорится». И прилетят с неба большие птицы с железными клювами, и содрогнется земля под ногами людей, и пожрет все окрест гиена огненная, и наступит конец белого света. «Две войны я пережил, старуха», — мрачно сказал Андрей Иванович. «Неужто будет третье?» «Чему быть того не миновать», — задумчиво проговорила Ефимья Андреевна. «Много люди грешили». Вот и грядет расплата. Бог он все видит, долго ждет, да больно бьет. — Страдать-то будем не только мы, грешники, — усмехнулся Андрей Иванович. — И вы, праведники. — Не богохульствуй, Андрей, — строго взглянула на мужа Ефимья Андреевна. — Раз человек родился, значит, нести ему свой тяжкий крест до могилы. А то, что предназначено Богом и судьбой, никому из смертных не дано изменить. — Ну, молись, старуха, молись, коли есть охота, — вздохнул Андрей Иванович. — Только сдается мне, что Бог давно уже отвернулся от людишек и уши пробками заткнул, чтобы не слышать их жалоб. — Бог он все видит, — вздохнула жена. — Беда не на горы падает, а на человека. — Гляди-ка, че мне Иван подарил! Вынув из брючного кармана часы с крышками, похвастался он. — Серебряные! — Зато и любишь Ивана! — что во всем тебе потакает, — заметила жена. — Деньги совал? — Чего же мне-то на эту гордую дуреху равняться? — кивнул на дверь, за которой скрылась дочь Андрей Иванович. — Я ведь такой. Бьют — беги, дают — бери. — Сами купим ребятишкам, че надоть. Скажи ты мне, мать, чего это она такая злая на Ивана? — Любила, — ответила Ефимия Андреевна. — А у любви два конца, так один из них — ненависть. «Интересно, какой ты конец для меня припосла «Почитай, жизнь в местях прожили. Чего уж нам считаться», — сказала жена. Андрей Иванович легко подхватил ведерный самовар за черные ручки и поставил у русской печки на чурбак. Поглядел на согнувшуюся над посудой жену и ушел в свою комнату. Слышно было, как стукнул об пол сначала один тяжелый ботинок, потом второй — а немного погодя донесся могучий переливистый храп. Моя мочалкой посуду в большом эмалированном тазу, Ефимия Андреевна подумала, что надо разобрать чемодан с гостинцами и кое-что отнести Тони. С деньгами-то лучше не соваться, все равно не возьмет. А фёдор ей ни в чем не перечит. Андрейта Иванович, видно, сильно устал, даже чемодан не распаковал. Бывало, первым делом, переступив порог, доставал для всех питерские гостинцы. Да теперь и угощать-то почти некого. Пустеет их дом. Скоро вдвоем останутся. А это непривычно. Всю жизнь в доме шумно было. Шумно от детей, внуков, племянников. Не забыли бы дорогу сюда. Птица и то с теплых краев возвращается, где вылупилась из яйца. Тоня говорила, что Федор через месяц приедет из города за ней. Велел вещи увязывать. Несколько раз... Встречались Ефимья Андреевна и мать Фёдора Просковья, но теплых родственных отношений так и не получилось. Тоня, хотя и не жаловалась на свекровь, но все время чувствовала, что та недовольна женитьбой сына на ней, и призналась матери, что рада переводу мужа, теперь они будут жить одни. В городе Тоня уже побывала, он ей понравился. Небольшой, весь в зелени, посредине протекает чистая широкая речка. И название города красивое — Великополь. Всего одну ночь ехать от Андреевки. Закончив мыть посуду, Ефимья Андреевна раскрыла чемодан и сверху увидела большую зеленую с темными разводами шаль. Благодарная улыбка чуть тронула ее поблекшие губы. Это Андрей купил ей. Что-что, а никогда не вернется домой без подарка жене. И тут же улыбка исчезла с ее лица. На коробке с конфетами лежала фотография Иван и Тоня, головы близко друг к другу. Он светлоглазый, скуластый, а она с короткой стрижкой, невеселая, будто тогда еще причувствовала, что замужество не принесет ей счастье. Ефимия Андреевна перевернула фотографию. Что-то написано на обороте, но она и так помнит, что они сфотографировались сразу после свадьбы. Зачем Андрей привез эту фотографию? Иван отдал или сам из альбома забрал? Со вздохом спрятал ее в ящик буфета под коробку с нитками и пуговицами. Глава 18 Летним утром на одном поезде из Климова приехали в утопающую в свежей зелени Андреевку Дмитрий Андреевич и его сестра Варвара с мужем и детьми направились со станции к дому. Ни одни, ни другие не дали телеграммы, поэтому их никто и не встретил. Старшие бросимова телеграмму всегда почему-то связывались с неприятным известием, начинали волноваться, потому близкие всегда приезжали без уведомлений. Встречи были неожиданными и оттого еще более радостными. Дмитрий Андреевич приехал один. Жена с детьми осталась в Туле у матери. Раиса Михайловна не любила наведываться в Андреевку, может, потому что здесь жила бывшая жена Дмитрия с его первенцем Павлом. Супрановичи приехали в отпуск на целых три месяца. В прошлом году Семён заканчивал строительство важного объекта в Комсомольске на Амуре и ради этого даже пожертвовал своим отпуском. Он был все такой же кудрявый, белозубый, правда, немного сутулился. Варвара заметно располнела, но ничуть не утратила стати. Была все такой же смешливой. Сын Миша шумно радовался, а дочь Оля, тихая и застенчивая, с любопытством смотрела на всех большими светлыми, как у отца, глазами и больше помалкивала. — Сеня, ты иди сначала к своим, — великодушно разрешила Варя, — а попозже придешь к нам. — Успею, — улыбнулся семён Давай к твоим. — Посмотрите. — Посмотрите. Одной сосны не стало. Остановился на лужайке напротив отчего дома Дмитрий. Тони писала, что в нее прошлым летом молния ударила, — вспомнила Варя. Пополам расщепила. «И хата наша вроде бы меньше стала», — заметил Дмитрий, разглядывая через изгородь дом, в котором родился. «Мама! Мамочка!» — увидев на крыльце знакомую худощавую фигуру в длинной до пят юбке, звонко закричала Варя. Ефимья Андреевна замерла на месте, потом схватилась за грудь и, не отнимая руки от сердца, поспешно стала спускаться по ступенькам. Мягкий тапок соскользнул с ее ноги, но она не остановилась, мелкими шажками семенила к калитке. Маленькая, с выбившейся черной прядью из-под сиреневой косынки, она прижалась к высокой груди старшей дочери. Дмитрий большой ладонью гладил мать по плечу. «Мама, или ты меньше ростом стала, или я еще вырос», — улыбнулся он. «Услышал Бог мои молитвы сквозь слезы», — говорила Ефимья Андреевна. «Дождалась, наконец-то! Господи, ребятишки-то какие выросли!» «Поцелуй бабушку!» — подтолкнула детей к матери Варе. «Варя, дай же мне обнять дорогую мамашу!» Возвышаясь над плачущими женщинами, пробасил Дмитрий. Ему пришлось нагнуться, чтобы ее поцеловать. — Вылитый, батька, стал, — сказала Ефимия Андреевна. — Только он в твои годы не был таким толстым. — Это для солидности, — мама рассмеялся Дмитрий Андреевич. — Я ведь теперь директор средней школы. Он и впрямь сильно походил на Андрея Ивановича. Новый костюм в мелкую клетку распирала широкая грудь. Полное белое лицо с выбритыми до синевы крепкими щеками было добродушным. Черные волосы немного... Отступили солба, образовав две неглубокие залысины. Отцовские серые глаза смотрели на мать растроганно с любовью. — Чего же жонку-то с ребятишками не привез, Митенька? — спросила Ефимья Андреевна. — Вту ли она? — коротко ответил сын. И на лицо его набежала легкая тень. — Не хочет твоя рая к нам? — вздохнула мать. — Сторонница? — Дома отец-то? — перевел разговор на другое Дмитрий. «Отсыпается после дежурства», — ответила мать. Семён Супранович сначала пожал руку, потом нагнулся и поцеловал тещу. «Вот твои-то поди, обрадуется!» — кивнула Ефимия Андреевна на дом Супрановича. Они еще не дошли до калитки, как на крыльце выпущенный поверх мятых брюк серой рубахи показался Андрей Иванович. Седые волосы растрепались на затылке. Моргая на солнце заспанными глазами и почесывая широченную грудь, он громогласно заявил, «А мне сон такой чудной снится, будто я встречаю на путях почтовый, а он сошел с рельсов и прет прямо, греб твою шлеп, прямо на мою будку. А за место машиниста там сидишь ты, Митя, глядишь на меня, чумазый, веселый, и говоришь, «Теперь поезда батя могут ходить по земле, по воде и аж летать по воздуху». Легко спустившись с крыльца, Андрей Иванович со всеми троекратно облобызался, внука подхватил на руки и подбросил вверх, в нашу анисимовскую породу. Оля радостно засмеялась, а Михаил, бросив на деда из-под лобья недовольный взгляд, отошел в сторону. «Че набычился?» — хохотнул Андрей Иванович. «Хошь, закинул на водонапорную башню, и будешь там сидеть до морковкиного заговения». — Не докинете, — проговорил тот. — Дедушка, оттуда все-все видно? — задрала глазенки на башню Оля. — Край света увидишь, — сказал Андрей Иванович, и, пригладив большой ладонью поредевшие волосы, повел дорогих гостей в дом. — Дядя Митя, а дедушка не показался вам маленьким? — ехидно поинтересовался Миша, шагавший рядом с Дмитрием. — Твой дедушка самый высокий и сильный человек в поселке, — серьезно ответил тот. — Сильнее папы? — усомнился мальчик. — Сильнее, сильнее, — улыбнулся семён Супранович. — Я хочу на край света посмотреть, — озираясь на башню произнесла Оля. — Все говорят, что мы живем на краю света, — улыбнулся брат. — А вообще-то никакого края света не бывает, потому что земля круглая. — У тебя, наверное, по географии отлично, — улыбнулся Дмитрий, слышавший этот разговор. — Посредственно пробурчал Миша. — Врет, — воскликнула Оля, — он круглый отличник. — Нравится тебе Андреевка? — спросил мальчика Дмитрий. — Мне Комсомольск-на-Амуре нравится, — ответил тот. — У нас там даже тигры в тайге встречаются. — Мишатка, — зычно скомандовал Андрей Иванович с крыльца, — возьми ноги в руки и пулей к Якову Ильичу, зови его в гости. — Это он мне? — взглянул на отца мальчик. Пошли вместе, — сказал тот. Отец и сын зашагали к калитки Рослый кудрявый семён и длинный, нескладный мальчишка даже со спины походили друг на друга, прямые с горделивой посадкой головы, широкие в плечах и тонкие в талии. Варвара проводила их долгим взглядом. Мишенька-то тоже хочет стать строителем. А я артисткой, — похвасталась глазастая Оля. По лесному проселку неспешно шагала гнидая лошадка, запряженная в телегу с четырьмя близко поставленными друг к другу молочными бидонами. На краю, ближе к переднему колесу, сидел возница в коротких бумажных брюках, из-под которых высовывались волосатые ноги с черными пятками. На голове у мужчины выгоревшая кипченка, в зубах зажата папироса. Одна нога его в такт ходу телеги покачивалась, второй он упирался в выступ передка. Хорошо смазанные оси не скрипели, подкованные копыта лошади вдавливались в серый песок. Солнце, прорываясь сквозь ветви, близко подступивших к проселку сосен, выслало дорогу яркими полосами. День был жаркий, но здесь в лесу прохладно. Белые облака иногда набегали на солнце, и тогда яркие полосы медленно втягивались в придорожный кустарник. Тресогузские низко перелетали через дорогу. Лошадь с опаской ступила на растрескавшееся дно высохшей лужи, в днище телеги дробно застучали комки черной грязи. Сразу за плавным поворотом открывалось широкое зеленое поле. Со стороны дороги оно было огорожено колючей проволокой. В противоположной стороне чернели деревенские избы, баньки, вспаханные огороды сбегали к неширокой извилистой речушке, почти спрятавшейся в ивнике. Человек на телеге даже не пошевелился, но острые глаза его зорко ощупывали зеленое поле. В самом конце его, где начинался густой сосновый бор, почти сливаясь с ним, виднелись тупорылые с красными звездами на крыльях самолеты. Под сенью сосен стояли два свежесрубленных деревянных дома. Рядом с ними выстроились четыре специальные крытые машины с антеннами на железных крышах. Послышался гул мотора, из-за леса вымахнул зеленый истребитель и сразу пошел на посадку. Какое-то время, казалось, он, растопырив шасси наподобие жаворонка, неподвижно завис над травянистым полем затем медленно опустился в зеленое колышащееся море и исчез из глаз. Скоро он вынырнул из-за травяной стены почти рядом с самолетами, развернулся, последний раз надсадно взревел и умолк. Блеснул плексиглазовый козырек, и на крыло вылез летчик в кожаной куртке и шлеме. К самолету подошли двое в черных комбинезонах. Возница свернул с дороги поближе к полю, остановил лошадь, сразу потянувшуюся к траве, выдернул чеку у оси, толчком босой ноги сбросил на землю серое от засохшей грязи колесо. Телега чуть покосилась на сторону. Нагнувшись, Возница немного покопался с колесом, затем выпрямился, достал из кармана портсигар, поднес его к самым глазам и несколько раз щелкнул блестящей кнопкой. Крошечный объектив предательски блеснул на солнце. Возница тут же сунул потертый портсигар в карман штанов и снова нагнулся над колесом. Эту операцию он повторил еще один раз, когда поднялся на холм, и зеленое поле открылось перед ним все целиком. Заодно и закурил. Возле домиков и машин с антеннами передвигались люди в зеленой военной форме. На возчика молока никто не обращал внимания, впрочем, он и не подъезжал к аэродрому особенно близко. Примерно часа два спустя возчик остановил лошадку напротив входа в молокозавод, разнуздал, бросил перед ней охапку нарванной по дороге зеленой Тимофеевки и зычно позвал Шмелёва. На крыльцо не спеша вышел Григорий Борисович в длинном белом халате, Принял поданные возчиком бумаги, надев очки, внимательно изучил их, потом расписался. Двое мужчин тоже в халатах, привычно подхватили за ручки тяжелый бидон и унесли в помещение. «Поднимемся в контору, я оформлю документы», — сказал Григорий Борисович, и первым стал подниматься по деревянной лестнице на второй этаж. Каблуки на его ботинках стерлись вовнутрь, на поле халата ржавело пятно. В конторке, где кроме них никого не было, Возница свободно развалился на стуле, закурил. «С двух ракурсов шлепнул аэродром», — негромко сказал он, поигрывая портсигаром. Шмелёв машинально взглянул на дверь, встал, плотнее затворил ее и снова уселся в свое кресло за небольшим письменным столом. «Рискуете, Чибисов?» — недовольно сказал он. «Я не заметил никакой охраны», — сказал тот. «Что же они военные аэродром не охраняют удивился шмелев может ночью есть охрана а днем не видно а к базе подобрались поинтересовался григорий борисович когда они оставались наедине он всегда обращался к чебисову на вы глухо уронил чебисов базу охраняют в круговую не подступиться а подступиться надо вздохнул григорий борисович оттуда он неопределенно кивнул на окно Больше всего интересуются складами, а испытательный полигон постольку поскольку. А что же маслов? спросил Чебисов. Он пропуска к подобному производству не имеет, сказал Шмелёв. Про Кузьмо он не хотел распространяться. Маслов его личное приобретение, и он будет сам с ним работать. Чебисов чуть насмешливо посмотрел на григория Борисовича. Может, до революции бывший полицейский офицер и был мастером своего дела, а сейчас другие времена, иные задачи перед разведчиками. Сколько уж лет сидит тут пнем Шмелев, а ведь ничего толком не совершил. Подумаешь, уголовника Леонида Супруновича завербовал и Кузьму Маслова. Но начальство в Берлине почему-то ценит Шмелева. чебисова предупредили, чтобы он считался с ним, советовался. Он, чебисов Человек дисциплинированный, готов даже подчиняться Шмелеву, лишь бы деньги в твердой валюте переводили на его счет в Мюнхене. Хотя ему, кадровому разведчику, окончившему специальную школу, обидно было это. Шмелев даже рацию включить не умеет. За простоволосой внешностью Чибисова скрывался хладнокровный враг. Вместе с отцом он бежал после революции за границу, был в Турции, Париже, Лондоне и окончательно обосновался в фашистской Германии, где его скоро пригрел Абвер. Не промотая отец все захваченные с собой богатства, он женился на молодой француженке, которая помогла ему быстро спустить состояние, Чебисов Константин Петрович, настоящая его фамилия была... Бешмелев Николай Никандрович, возможно, и не связался бы с военной разведкой, стал бы, как и отец, промышленником. У отца в царской России был завод по производству безменов и тяжелых весов. Отец с малолетства натаскивал сына в своем деле, поставил его к верстаку, потом посадил счетоводом в контору, а перед революцией наследник уже ходил в мастерах. Начинать в чужой стране с нуля было трудно, пожалуй, даже невозможно. Своих дельцов хватало. Да и французский язык не сразу дался. Куда уж ему, сынку мелкого заводчика, было соваться. Вон дворяне, белая косточка, работали таксистами и официантами в парижских ресторанах. От отца он сохранил лишь лютую ненависть к советской власти, пустившей их голыми по миру. Эта ненависть только укрепилась за два года, проведенные под чужим именем в советской стране. В родной торжок он и носа не показал, опасаясь, что кто-нибудь узнает его. Работал шофером, научился плотницкому делу. Главным же его занятием было собирать сведения о военных аэродромах, базах, складах, воинских подразделениях. Раз в месяц он встречался с Желудевым, которому и передавал собранные сведения. Желудев и приказал ему обосноваться в Андреевке и непосредственно поддерживать связь со Шмелевым. Раз в неделю Чибисов передавал за границу шифрованные радиограммы. А днем колесил на телеге по окрестным селам с молочными бидонами. Жил Константин Петрович по-прежнему у бабки совы. В субботние дни, когда в буфете общественной бани собирались любители пива, Чибисов присоединялся к шумной компании и сетовал на то, что его объегорили родственнички Топтыгиной, ничего не оставили из наследства а между тем прислушивался к разговорам рабочих с воинской базы и, как говорится, мотал на ус. Как-то к Шмелеву заглянул председатель поселкового совета и поинтересовался насчет Чибисова. Григорий Борисович уверил его, что возщик в рабочее время не пьет, с делом справляется и попросил прописать. «Ладно, хорошо, что больше не суется к Корниловым», заметил Алексей Евдокимович. «Ребята, хваткие». Отметелят за милую душу. Я ведь его предупредил, чуть что уволю сказал Шмелев. И вот они сидели в маленькой конторке, два человека с чужими фамилиями, в чем-то сходной судьбой, а симпатии друг к другу не испытывали. Большие мастера прикидываться и притворяться перед другими, это стало их главной профессией, они в своей неприязни были откровенны чебисов не мог простить Шмелеву, что такие, как он, допустили переворот в России. Он знал, что тот служил в сыскной полиции. А Григорий Борисович внутренне презирал невзрачного низкорослого чебисова Он ничего не знал о его прошлом, считал, что этот плебей куплен за деньги и готов служить хоть сатане. Для него священная идея спасения России — пустой звук. Насмотрелся он на таких беспринципных и продажных людишек за время своей работы в полицейском управлении. Шмелев ошибался. Чебисов служил фашистам не только за деньги. Он не меньше его ненавидел советскую власть и верил, что, когда пойдут в наступление гитлеровские полчища, эта власть не устоит, рухнет. Он видел в Германии боевую технику, бывал на военных заводах. Немцы обстоятельно готовились к войне и солдаты рейха фанатично преданы своему фюреру. — Константин Петрович, а вас тараканы не беспокоят? — вдруг вспомнил Шмелев. Тараканов не видел, а вот сверчок до да чертиков надоел, — сказал Чибисов. — Как заведет свою волынку, хоть из дома беги. Шмелев рассказал, как сова приворожила к нему Александру Волокову. Он дал ей за это 50 рублей и брусок масла. Может, еще когда бабка со своими колдовскими делами понадобится? Кстати, это по его просьбе она пустила на постой Чибисова. — Вы мне подали мысль, — сказал Константин Петрович. — Попрошу сову, чтобы она и мне пригожую невесту подобрала. Шмелев, взглянув на него, подумал, что это будет не так-то просто, даже при бабкиных талантах. Внешность у радиста уж больно неказистая. Лицо широкое, нос картошкой, большие зубы выпирают вперед, а острые глазки прячутся в глубоких провалах глазнит. И возраст неопределенный, можно дать и тридцать, и все сорок. — Знаю, что не красавец, — усмехнулся Чибисов. — Потому и потребность в ворожеи. Он весело взглянул на Шмелева. А в Париже или даже в Мюнхене за эти самые он сделал пальцами красноречивый жест, «Любая красотка двери перед тобой распахнет». А если б я здесь смазливой девке крупненькую сунул, вот удивилась бы, Чебисов расхохотался. «Вы уж лучше обратитесь к сове», — посоветовал Шмелев. «Бабка ушлая, все устроится в лучшем виде и обойдется дешевле». В дверь заглянул рабочий чебисов поднялся со стула, нахлобучил на лобастую голову с темными жесткими волосами кепку. — Коня надо на заднюю ногу подковать, — ухмыляясь, — сказал он. — Два дня вожу подкову в телеге. — Ты, чебисов будто младенец, — недовольно проговорил Григорий Борисович. — Дорогу к кузнецу не знаешь? — Дорогу-то знаю. А кто мне даст тити-мити? — Хватит пятерки. Шмелев достал из бумажника ассигнацию и протянул возницей. Чибисов ловко сгробастал ее, засунул под кепку. «Благодарствую, начальник!» Еще шире ухмыльнулся, отчего плоское лицо его стало совсем придурковатым и, шлепая босыми ногами по половицам, вышел. «Пропьет ведь!» Проводив его взглядом, обратился Шмелев к рабочему с квитанциями в руке. «Не должен, Григорий Борисович!» — солидно заметил тот. «А своего он блюдет! Смехота!» Спит в конюшне прямо в ногах у своей лошадки. На следующий день Чебисов снова заглянул в конторку. «С вас выпивка, Григорий Борисович», — блестя острыми глазами, заявил он. «Хорошие новости. Только что радиограмму оттуда принял». «Война?» — ахнул шмелёв, вскакивая со стула. «Начальство нами довольно. Представило к награде, — продолжал Чибисов. «Желудев на днях доставит нам ракеты и ракетницу». В общем, объявляется боевая готовность номер один. «Дождались все-таки», — прошептал Григорий Борисович. «Неужто пришел и наш час?» «Может, устроим им тут вселенский салют?» — предложил Чибисов. «Никакой самодеятельности», — решительно отмахнулся Шмелев. «Столько лет просидеть в норей, попасться на дешевой диверсии? Увольте!» За клубом! В сосновом перелеске ребятишки играли в войну. От разомлевших деревьев пахло смолой и хвоей. Крапивницы порхали на зеленых полянках, где высокая трава тянулась к солнцу, и лениво посвистывали птицы.